Глава 16. Компас. Нелеот. город Пашляков. Сарго Оксвая. "Но что там в подземелье Геазир Эгин?» — донесся из угла комнаты любопытный шепот Эсмара. "Призраки в комнате Серела. Эгину вдруг стало окончательно ясно, что он провел в обществе развоплощенного Гнорра Всего лишь ночь, а не трое суток, как ему начал оказаться. Это еще что такое? Ты почему не спишь? Неласково поинтересовался Эгин. Я уже выспался, мне больше не хочется, соврала Смар. А мне хочется, укоризненно сказал Эгин. Но «Ну, тогда извиняйте, но только мне нельзя. Уезжаем? Ничего подобного, мне нужно в город прямо сейчас, прямо сейчас. Вот только прихвачу денег. Я с вами. А вот об этом не может быть и речи, твердо сказал Игин. Но когда я попросился с вами в Нелиот, вы тоже говорили, что об этом не может быть и речи. Глаза Исмар гневно блеснули в утренних сумерках. В тот раз я еще не подозревал, во что мы с тобой влипли. А теперь? Теперь вы подозреваете во что? Теперь да. Мы влипли в дерьмо по самые кончики ушей, и разгребать это дерьмо руками нам придется еще не одну неделю. мы должны его разгребать, чтобы помочь тому господину, господину Лаки. Эгин, хотя и был уставшим и опустошенным, не смог удержаться от улыбки. В сущности, он очень точно обрисовал ситуацию: в ближайший день ему предстоит разгрести кучу дерьма величиной с город Нелиот, и все для того, чтобы достать из нее три пустячных ингредиента: эфемерную горстку волосиков младенца, родившегося в Нелиоте в день памятного варанского землетрясения, перо птицы юб Про каковую птицу Эгин доподлинно знал только одно. Последним ее видел, кажется, Эрих по Древнь. И кусок голубой глины, из которой потом предстоит немного немало самолично скемстролить чашу для ворожбы. И все это нужно сделать до захода солнца, поскольку между заходом солнца и восходом луны нужно будет заниматься гончарным делом, прочтением соответствующих слов, ориентировкой на местности. а именно в подвале, где проявлялся лакха, а также вознёй с изменённой водой из колодца. И только когда всё это будет исполнено, если всё это когда-нибудь вообще будет исполнено, можно будет надеяться на то, что удастся определить направление, в котором ветры силы понесут семя души лакхика алары. Только человек, владеющий раздавленным временем, может справиться с таким множеством заданий в один день. говорил по этому поводу сам Лакхакалара, имея в виду Эгина. Но слово может означает всего лишь гипотетическую возможность. В том, сможет ли он действительно найти все, что нужно, Эгин был не уверен. Ведь не исключено, в день землетрясения в Нелете не родилось вообще ни одного младенца. Или что еще хуже, при упоминании о птице Юб любой грамматик просто рассмеется тебе в лицо, а персона попроще Лавочник, например, может кликнуть городскую стражу, чтобы та отконвоировала Эгина в чертог одержимых голодными духами глупости. «Эй, милейший, где здесь городская управа? Куртуазно улыбаясь, поинтересовался Эгин близ городских ворот. У нас такой нету. Эгина впервые взяли сомнения относительно качества своего харренского произношения. Может, он как-то не так перевел или произнес? Ну, хорошо, где у вас сидит главный сборщик налогов? В суе дети он сидит, чтоб он сто лет жил, злобно процедил стражник. «Ну хорошо, а где у вас сидит тот, ну, который переписывает всех, кто должен платить налоги? Ты напряги, котелок, я ж тебе сказал, харя твоя варанская, что в суе дети. Там и переписывают. Страж явно начинал выходить из себя. Пропустив мимо ушей варанскую харю, Эгин решился задать еще один вопрос. Ну а где наворожденных у вас тут переписывают? Вот родился ребёнок, а куда его несут? Никуда его не несут. Нафиг тебе оно надо? Ты что, на насях страж заржал довольный своей шуткой. Эгин отрицательно покачал головой. Спорить было бесполезно. Надо сказать, что об устроении гражданской жизни в Харренском союзе Эгин был куда как лучшего мнения. В его родном Варане, даже в самом занюханном городишке был учётный дом, изводивший по два пуда бумаги ежемесячно. Может быть, стражник просто не в курсе дел. Но когда этот же разговор с некоторыми расхождениями повторился еще дважды с двумя прохожими, Эгин понял, что его не разыгрывают и решил, что нужно попробовать другую тактику. Послушай, мужик, дам тебе золотой, если укажешь, в каком доме 9 дней назад родился ребенок. А зачем тебе? Да ты колдун никак? Ну, грамотный, мысленно возопила Эгин. Это был уже восьмой мужчина, задавший такой вопрос в ответ на его деловое предложение. Предыдущие семь ушли после того, как Эгин дал отрицательный ответ. С колдунами жители Нилеота, судя по всему, были на короткой ноге, с другими же и разговаривать не желали. Да я колдун. Мне для лекарства хотел волосики попросить. Да кто тебе даст? Я заплачу родителям ребенка». А хорошо платишь? Укажешь ребенка, узнаешь сам. Эгин придирчиво рассматривал своего собеседника. Мужичок как мужичок. Латаная овчинка, обувь из прессованного войлока, лицо в красных прожилках. От тулупа пахнет и звездкой, и дубильным раствором. Кожевенник. По виду кожевенник, но только засидевшийся в подмастерьях. "А не обманешь? — спросил недоверчиво кожевенник. "Боишься, так и скажи". "Не боюсь, дингея сама в руки бежит". "Эх, пошли". Полчаса они пробирались сквозь заледенелые нелёдские трущобы. Дважды его проводник поскальзывался, а замёрзшей на брусчатке помой и падал. Нарочито охая он поднимался и вел Агина дальше, переулок за переулком. То и дело Игин, на учете у которого была каждая секунда, переспрашивал, долго ли еще идти. "Успеем", равнодушно отвечал проводник. Наконец они оказались на месте. Холодные, смрадные сени, немилосердно раздавшаяся в ширину баба за юбку, которой цеплялись трое ребят мал-мало меньше. А вот и наша малюточка. В аккурат девять дней назад моя кума принесла, сказал кожевенник, указывая на карапуза, который лихо ползал по заплеванному глиняному полу в нестиранной рубашонке. Воздух ломился от запахов, среди которых преобладали испарение мочи и кислые ароматы и звездки. Ути, люти, путичка. Старательно с усюка подхватил ребенка на руки и знаком приказал бабе убраться вон. Та сделала вид, что убралась, но ее страдальческие карие глаза тайком посматривали на Эгина из-за занавески. "Ну, милостивый гиазир, так сколько мы платим за волосики?" Эгин поглядел на кожавиника так, что у того начала непроизвольно дергаться щека. Он был очень зол. Он потерял почти час, а в результате нашел ребенка, которому никак не меньше года. Он, конечно, специалистом по грудным младенцам себя не считал, но был абсолютно уверен в том, что девятидневные младенцы ползать по полу не умеют. Эгин молча двинулся к выходу из лочуги. Эй, Диазир, вы куда? А уговор. Эгин обернулся. Внезапно в нем проснулся аррум опоры вещей, личность раздражительная и жесткая. "Вы что это? Слова не воробей, обещали золотом." "Послушай, недоумок, я что, неясно объяснил?" перебил Кожевенника Эгин. "Мне нужен ребенок, родившийся девять дней назад." Эгин сказал эти слова с такой интонацией, что живот Кожевенника сам собой раздулся. Несчастному казалось, что его просто надули раскаленным воздухом. Он начал задыхаться и хватать губами воздух. Годовалый младенец Мне не нужен, медленно сказал Эгин, не отпуская Кожевников взглядом. Небрежно уложив ребенка на кучу тряпья, тот бухнулся на колени и закашлялся так сильно, что Эгину к его неудовольствию пришлось признаться, что с отрицательным воздействием перестарался. Но и в этот раз раздражение взяло вверх над жалостью. Будет ему наука, как дурачить чужеземцев, сказал себе Эгин и затворил дверь. Как только он отвел взгляд, кожевник перестал кашлять. Когда Эгин был уже у выхода из переулка, на крыльцо дома кожевник выскочила та самая баба и закричала ему вслед: "Милостивый Гиазир, милостивый Гиазир, я знаю, где то, что вам нужно, Все без обмана, Гиазир". У Эгина не оставалось другого выхода, кроме как поверить на слово. И он снова пошел по узеньким переулкам, на сей раз вслед за бабой в деревянных башмаках. Ленивый день, солнце неумолимо ползло по небу, день клонился к полудню. На этот раз дом был побогаче и располагался, насколько мог судить Игин, гораздо дальше от реки. В случае Нелиота это свидетельствовало об относительной фишенебльности района. На сей раз Игин решил не оставлять лазейк для надувательства, «Спрашиваю в последний раз, когда именно родился этот ребенок?» Игин впился глазами в глаза женщины, Намереваясь продемонстрировать серьезность своих намерений, а заодно с целью распознать искорку лжи в глазах своей помощницы,